Глава 12 Чаепитие с генералитетом шло отлично. Хитрые андроповые пили сильно разбавленную водку, актуально для деда, и сок, это для меня. А генералитет синячил как положено. Ивент происходил в головном хабаровском потемкине за счет принимающей стороны. Служивые товарищи на самом деле скинулись и, как положено, заказали очень специальное обслуживание на целый вечер. 8702,5 рубля депозита получилось по категории «Тяжелый совковый люкс». Под песнопение фольклорного цыганского кружка товарищи генералы наливались столичной, закусывая ее ложками черной икры, осетром, Отрезали куски от запеченного целиком вьетнамского поросенка и прибывших из Италии сыров. По атмосфере что-то среднее между свадьбой и корпоративом. Народ веселится, пляшет с женами своими и соседних генералов и соревнуется в длине и красивости тостов во славу Красной Армии и товарища генерального секретаря. В Президиум за стол Андропова, стоящий в глубине зала, мне нельзя, поэтому сижу в середине зала. По правую руку от деда сидит Владимир Федорович Толубко, по левую самые важные местные генералы. Рядом со мной сидят начальник нашей воинской части Виталий Андреевич Сучков и приехавший по каким-то международно-военным делам корейский генерал Чхун Сим. Первый нервничает и старается пить поменьше. Он-то полковник, а тут все в непосредственном и опосредованном начальстве. А главное — сам. Второго мне, подозреваю, подсадили, потому что я знаю язык. А я еще это очень почетно. Хорошо накатив, поначалу старавшийся молчать и вежливо улыбаться, Чхун Сим раздухарился, ослабил галстук, повесил фуражку на спинку стула и принялся влажно мечтать о захвате южной части страны. «Прорвав оборону предателей Учхорфона и уничтожив дальнобойную артиллерию и ПВО противника, мы сможем сбросить десант на оккупированный проклятыми капиталистами Сеул». «Довольно душный сосед, на самом деле, но придется это терпеть». Стоящий за спиной корейского генерала, корейский полковник, даже не кушает бедолага, уделяя все внимание помощи начальнику, наклонился и что-то шепнул на ухо чхун Симу. «Я знаю, дурак!» — отмахнулся тот от него. «К моменту, когда мы двинем вой наши войска через проклятую 38-й параллель, план успеет измениться тысячу раз!» «Ясно, он мне немножко секретные вещи рассказывает». — И это сам внук товарища Андропова, — добавил Чхун Сим, — и его доверенные товарищи. Ты сомневаешься в их способности сохранить секрет? Корейский полковник извинился перед нами низким поклоном, и мы его простили. — У капиталистов только один путь удержаться у власти, — поддержал я разговор. — Как можно глубже погрузить свой пролетариат в общество потребления? выставляя в качестве витрины безликих идолов и мертвое сияние неона. Американцы помогут южным предателям, и в ваши оболваненные пропагандой соотечественники начнут мечтать. Сытая жизнь, в которой главным стремлением становится увеличение личного уровня потребления, делает человека слабым. Это долгий процесс, но после того, как мы получим пару поколений чистых потребителей, освободить и перевоспитать их будет гораздо легче, чем сейчас, когда еще жива память о прошлой войне. «Однажды ваш сын, товарищ Сим, будет в числе тех, кто поднимет флаг истинной Кореи над Сеулом». «Выпьем за это!» — возрадовался корейский генерал. «Мы выпили». И тут в зал быстрым шагом зашел один из охраняющих деда КГВшников. Аккуратно огибая танцующих медленный танец людей, он подошел к Андропову и с полминуты шептал ему на ухо. Поблагодарив сотрудника кивком, дед успокаивающе кивнул на мой вопросительный взгляд. Все нормально, мол. Проводив взглядом идущего к выходу дядю, я не совладал с любопытством, извинился перед корейцем и догнал КГБшнику входа, входа, поймав его за рукав. — У меня допуск, как у деда, — с улыбкой похвастался я ему. — Что случилось? — Евреи четыре фантома вглубь Египта отправили, — поделился он новостями. — Три ПВО сбили, четвертый по командному пункту. У Каира отработал. — Наши, — спросил я. — ПВО наши, с улыбкой кивнул он, — командиры арабские. — Там же прекращение огня. — Так это оно и есть, — хмыкнул КГБшник, — когда меньше сотни снарядов в день летит. — Спасибо, — поблагодарил я и вернулся за стол, тут же и с огромным удовольствием растрепав соседям о победе русского оружия над американским. новость разлетелась по залу мгновение ока и через пару минут к деду начали подходить группки по три четыре генерала за подтверждением осуждающий посмотрев на меня андропов был вынужден объявить это во всеуслышание заодно пообещав награды расчетам пво так то дежурная ситуация наши все время то тут то там что то вражеское сбивают СССР же нормальный империалистический хищник, со сведствующими геополитическими интересами, за которые, увы, иногда погибают и наши соотечественники. Ничего не поделаешь, неизбежное зло. Кореец воспользовался возможностью и принялся травить байки о том, как командовал зениткой во время гражданской войны. Не меньше, чем название самого великого героя, если верить его рассказам, назбивал натурально сотни. Чаепитие закончилось глубоким вечером, и ночевать пришлось остаться в Хабаровске. Дед хочет потаскать меня за собой еще немного. Может, это сигнал такой. Вот, мол, дела всего региона, Дальневосточного округа теперь на карте называется, внуку передаю... — Если что, к нему обращайтесь. — Я не против. Мне страной и ее кусочками рулить нравится.